Брежнев нехотя приоткрыл глаза и посмотрел вперед. Там, уже совсем недалеко, прямо по носу буревестника, из-за ряда высоких кипарисов выглядывала краем госдачи. Над ней нависала, громоздясь и закрывая полнеба, гора, словно напоминая о тех нелегких проблемах, что грозят вот-вот пройтись лавиной по внешне благополучному фасаду социалистического содружества. За грудиной опять отозвалось глухой тянущей болью. Леонид Ильич шевельнул кистью, подзывая вестового. «Скажи, что вдоль берега пройдем. Леонид Ильич махнул в сторону ласточки на гнезда. Молоденький ладный мичман вспорхнул по трапу в рубку, и катер тут же заложил широкую белопенную дугу, отворачивая от хорошо видимого причала. Уже, в общем-то, было понятно, что будет завтра петь друг Эдвард, где наши экономические проблемы носят временный характер и виной тому спад спроса на польскую продукцию на Западе. Пересидим мы этот их кризис, он не может быть длинным. А пока мы пересиживаем, ждем от вас, дорогие наши советские товарищи и друзья Пасев, братской помощи, нефтью и продовольствием. А оппозиция? Ну, что-то оппозиция, ее можно шапкой накрыть. Вся она на строгом контроле, но преследование ее может вызвать возобновление конфронтаций, от которой лишь недавно с трудом ушли. И вообще, вся эта свара — это наше внутреннее дело, а внешнее вмешательство будет контрпродуктивно из-за известных особенностей национального характера, а попросту говоря, польского гонора». Как сбивать поляков с этой позиции тоже было понятно и обсуждено уже здесь, в Крыму, не раз. Необходимо увязать оказание по-любому неизбежной помощи с корректировкой внутренней политики. Пусть польское руководство возьмет на себя совершенно конкретные и привязанные к четким срокам обязательства решительно переломить попустительское отношение ко всем этим летучим университетам и комитетам защиты необходимо в кратчайшие сроки обеспечить безусловное соблюдение социалистической законности. Не должно быть людей и организаций над законом. И не надо бояться тут криков так называемых «правозащитников». Пора, наконец, проснуться и сбросить благодушие. Радикальная польская оппозиция ставит своей целью уже не просто раскачку ситуации на основе социально-экономических требований, а непосредственно захват власти при прямой финансовой, организационной и идеологической поддержке США в лице ЦРУ, уже начавшего реализацию этого сценария. В конце концов, Содружество создавалось не для того, чтобы обслуживать банкротство неумелого хозяйственника, решившего, что он может спокойно жить на два дома, используя понятие братской помощи для оплаты своих растрат, Не для того, чтобы товарищ Герек мог и далее спокойно изучать мир по газете МОНД, восхищая широтой своих взглядов западное общество. Что же касается вмешательства во внутренние дела, то тут и того проще. Экономический крах одной из ключевых стран-членов организации Варшавского договора неизбежно будет максимально широко использован странами НАТО для получения односторонних политических и военных преимуществ. Поэтому данный вопрос не является исключительно зоной ответственности польских товарищей. Их союзники и товарищи имеют право спросить, как вы собираетесь выправлять ситуацию, а потом потребовать решительного выполнения согласованных действий. «Нет, — еще раз сказал себе Леонид Ильич, — нет, как угодно комбинировать, требовать и обижать кого угодно из товарищей, но ни в коем случае не лезть самим. Взрослые ведь мужики, коммунисты, в конце концов, а порой хуже баб. Хотя понять-то их можно. Лишь бы не было войны». Да ведь он и сам так же думал, притом не так уж давно, в 75-76, когда убеждал товарищи на политбюро согласиться с тем, что нерушимость границ оправдывает все. Так ведь верил же сам, и других заставил поверить, что все уступки по третьей корзине ⁇ это ерунда по сравнению с зафиксированными границами. Кто бы мог тогда подумать, что любые границы поползут, если нужным образом разыграть эту треклятую третью корзину? Нет-нет, поляки все должны сделать сами. Только сами. Волки справятся. Должны, мать его. Ведь это свои товарищи, причем безусловных кавычек, самые настоящие. Только не надо делать их цепными псами. Нельзя их ни стреножить приказами и инструкциями, ни просто спускать на волю. Дрессировать и дрессировать, потому что с привычками еще той, прошлой, внутренней войны они сами такого могут натворить, что потом вовек не разберемся и не отмоемся. Никого и ни в чем не убедим». Значит, и контроль с нашей стороны должен быть жестче. Но на контроль надо ставить не этих замшелых, что еще не поняли, что опять война на пороге. Да, объект, похоже, в своей последней пояснительной записке прав. Ныне особенная война получается. Как война 41-го не походила на империалистическую, так и нынешняя совершенно не похожа на прежнюю, выигранную в сорок м и ведется она не в окопах и не ударами танковых клиньев, а подлое из-под тишка, по бабии, слухами и ударами в спину. Войны Леонид Ильич не любил, а эту он бы, как офицер, и вовсе с удовольствием пропустил. Можно, конечно, попробовать, что Михаил Андреевич предлагает в присланной записке. Мол... Коль председатель КГБ тоже соглашается с данными объекта о начале реализации американцами плана Полония, так и надо прямо спросить американцев, попросту используя МИДовцев и посольство в Вашингтоне, ориентируется ли США, как и три года назад, на продолжение политики разрядки или готовы вернуться к холодной войне? Леонид Ильич был как раз не против самой идеи. Надо это сделать, надо обязательно. Но после целой недели бесед с Андроповым Устиновым и Арбатовым подозревал, что внятного ответа из США не будет. Вернее, по-нашему говоря, отписка будет. Может, даже лично госсекретарь Венс ее и привезет. Эх. А Картер, скорее всего, на прямой вопрос ответит, что да, таки привержен политике снижения уровня международной напряженности. Но все это будет впустую, потому что там, за спиной президента США и часто независимо от него, уже проворачиваются и сдвигаются какие-то не до конца понятные генеральному детали привода политического механизма противника. Куда там, подаренному Никсону автомобилю? И значит, на старости лет война. И проиграть ее никак не позволительно. Только побеждать чего бы это ни стоило. А что в этой нынешней войне стало бы победой? Где тот рейхстаг, в который втыкать знамя? Просто устоять? Уже немало, конечно, но хотелось большего. Разгрести бы накопившиеся завалы да вывести содружество на чистую воду, а там и на покой можно будет, хоть так, хоть эток, и уже будет не страшно. Леонид Ильич вдруг почувствовал, что ему полегчало. Был ли то свежий ветер в лицо, или он просто наконец утвердился в решении? «Неважно. Да и хватит убегать. Так войну не выиграть». Он повернулся к Вестовому, и голос его вдруг окреп. «Возвращаемся. Дела не ждут. Времени мало осталось».